Издательство Бомбора. Океан книг. Сандра Кан. Пол Эрлих. Укус эволюции. Откуда у современного человека неправильный прикус, кривые зубы и другие деформации челюсти? Посвящается Джону и Майку Мью в знак признания их огромных заслуг перед человечеством, а также Дэвиду, Илану, Ариэле и Эн за их терпение и поддержку. Вступление Художникам-сюрреалистам полюбилась эпиграмма, написанная малоизвестным французским поэтом XIX века. Примечание Эпиграмма Небольшое сатирическое стихотворение, высмеивающее какое-либо лицо или общественное явление. Конец примечания. «Красота», — говорили они, — «это случайная встреча швейной машинки и зонтика на секционном столе». Это было проявлением их любви к непредсказуемым, причудливым ситуациям, абсурдным, противоречащим здравому смыслу сочетаниям, Книга, которую вы слушаете, подводит нас к искаженному варианту этой эпиграммы. Нечто чрезвычайно интересное может стать следствием случайной встречи специалиста по ортодонтии и выдающегося эволюциониста за обеденным столом. Культурная эволюция человека демонстрирует длинную череду примеров непреднамеренных последствий. Развитие сельского хозяйства вызвало образование продовольственных излишков, что в свою очередь привело к разделению труда. И в мгновение Ока появилось такое понятие как социально-экономический статус, самый сокрушительный механизм подчинения низкостоящих представителей сообщества, которые когда-либо видели приматы. С распространением оседлого образа жизни и постоянных жилищ люди стали жить в непосредственной близости от собственных экскрементов, ни один уважающий себя примат такого бы не допустил, что обернулось губительными последствиями для общественного здоровья. Мы приручили волков, ставших нашими компаньонами, и вскоре начали наряжать их в смешные костюмы и снимать на видео. Появление современных людей привело к ряду весьма неожиданных поворотов. Кан и Эрлих исследуют одно из этих непредвиденных последствий возникновения человеческой культуры, находящиеся на пересечении специализаций этих двух людей, которых было весьма неожиданно увидеть в качестве соавторов одной книги. Кто бы мог предположить, что аграрная и промышленная революции и распространение западного подхода к грудному вскармливанию приведут к появлению специфического прикуса? И кто бы мог подумать, что он окажется связан с рядом аспектов детского развития, здоровья и заболеваемости? Что самое важное... Кто бы мог предвидеть, что столь неожиданное соавторство обернется созданием книги одновременно чрезвычайно интересной и крайне важной. Если у вас есть дети, вам они нравятся, или у вас просто есть челюсть, то вам определенно стоит ее прослушать. Роберт Сапольский. Нейроэндокринолог и автор книг «Почему у зебр не бывает инфаркта? Психология стресса» и записки примата «Необычайная жизнь ученого среди павианов. Стэнфордский университет».